Глава третья. Враги и друзья. Достопочтимый орбит Хрустеляна и госпожа Мистер Смизрелл пили кофе. Или нет? Они вкушали кофе. Не забывая отдать дань булочкам, кексикам, пирожным, суфле и огромному торту. Рядом с ними имелось два кресла, но искатели древней истины презрели удобство и расположились прямо на полу выложив вокруг себя высокий бруствер из десятков книг, свитков, каменных табличек, потемневших дощечек, иссохших кож, связок костей и замысловато заплетенных веревок с обилием узлов. Прочитав несколько раз слово «Аньгора» на паре перевернутых переплетом вверх книг, я понял, что вокруг них выложено кольцо сведений о мифическом городе мертвых. Два пытливых ума сосредоточенно изучали информацию, изредка перебрасываясь совершенно непонятными мне фразами, часть которых была на непонятных языках. Свиток Марцинома твердит. «Дура, Ралула, Диоратра! Могла!» — вздыхает госпожа мистрис, отпевая глоток ароматного кофе. «Диблоба!» С пренебрежением отзывается эльф, старый пыльный свиток отбрасывается прочь, в центре внимания оказывается полустертая каменная табличка. Минускулы бреда, Скрипторий был пьян». Дергает щекой орбит. Табличка пропадает в море шуршащих страниц. Что-то увидев среди волн знаний, эльф обрадованно вздрагивает. «О, Тиром и Квокла!» «Хаф!» — фыркает гнома, едва не расплескав кофе. «Я скромно стою в паре шагов от крепости, возведенной из источников знаний». Рядом со мной стоит пожилая невозмутимая гнома в строгом черном платье, ожидающая указаний госпожи. И на нее, и на меня никто не обращает внимания. Я в более выгодном положении. Выждав пять минут и поняв, что бессмысленно пытаться завести беседу с этими умалишенными искателями, я развернулся и гордо удалился. Мой уход остался незамеченным. В это время они уставились на странице огромной старой книги, рассматривая какую-то иллюстрацию. Загляну сюда попозже. Сейчас как-то неохота идти на приступ книжной крепости. Боюсь, мой натиск быстро отразят при помощи пары метко брошенных минускулов и скрипториев, чтоб пронзят меня насквозь, и обогрённой кровью я паду. Кажется, это заразно. Оказавшись на улице, поправил шарф и зашагал по улицам Альгоры, пытаясь собраться с мыслями. Какое-то время я намеревался провести у госпожи Мизрал, попивая кофе и слушая предположения с умным видом матерого кланового лидера. Но на меня там всем было плевать. Даже кофе не предложили матерому лидеру. Поэтому у меня образовалась брешь в планах. Но разобраться легко. Просто подтянуть к себе за уши опять разбежавшихся сокланов и заставить их меня сопровождать а заодно спросить у них совета. Выбрав меню сообщений, отправил два категоричных послания и, выбрав скамейку, уселся в небольшом тенистом сквере. Вытянул ноги, откинулся. Рука сама схватилась за уже кем-то прочитанный и оставленный вестник Вальдира. Давно не знакомился с прессой. С удивлением обнаружился вкладыш. Не слишком толстый, состоящий из шести страничек из зеленовато-желтой бумаги целиком посвященный событиям Назарграде. С него и начнем. Пробежимся взглядом. Лидер должен быть в курсе хотя бы некоторых мировых событий. Первым на глаза попалось имя Келлен Ищущий, затем название нашего клана, «Герои Крайних Рубежей. Причем под названием газета. Информация подана таким образом, чтобы читатель сразу видел. Статьи, написанные журналистом Кэлен, являющейся членом первого Зарградского клана ГКР. В последние дни Кэлен, а с ней и Крей, вообще не принимали участия в жизни и развитии клана. Но видно, что она старается дать знать всем заинтересованным о появлении на просторах Вальдиры нового клана. Приятно. Но я все же надеюсь, что вскоре бешеный ажиотаж угаснет, и волшебница с гномом опять примкнут к нашим безумным совместным приключениям. Хотя кого я обманываю? На Зарграде еще долго будут происходить события интересной общественности и нуждающиеся в хорошем журналисте. Статьи. Лавина versus цунами. В проигрыше клана адского грома, чей форпост оказался между двумя стихиями. Копыта смерти. Не меньше трех тысяч крупных и невиданных доселе рогатых зверей растоптали четыре боевых отряда. Огненные небеса. Пылающий ливень обрушился на одну из крепостей клана Неспящих. Огонь плавил камень и сталь. Только совместными усилиями магов удалось предотвратить уничтожение укреплений. Потоп. Из берегов вышла Великая река, что только вчера получила имя мирное. Сегодня она доказала обратное. Уничтожено несколько речных судов, выброшены на берег сотни сплавляемых бревен, фарватер перекрыт зубастыми порогами. Снега спокойствие. Клан медведей севера достиг северного побережья, высадившись на заснеженном берегу. Уже третий день они там, и до сих пор природа никак не выказала враждебности. Конец Блобса. Наконец-то затих гигантский водоворот блопс, что изрядно портил жизнь обитателям глубин, идущих к первому лагерю. Надолго ли? Обнаружено еще шесть ранее невиданных рыб. Пять видов успешно пойманы, начато их изучение. Шестой вид оказался настолько быстр и силен, что рвет любые сети, легко уходит от погони. Курс на Кольцо Мира. Отправлен еще один караван грузовых кораблей к Кольцу Мира, где они встанут на длительную стоянку перед тем, как отправиться дальше, к Старому Континенту. Счастливого пути! Землетрясения утихают? Статистика показывает, что Земля дрожит все реже. Случайность? Закономерность? Закономерность? Кланы с радостью пользуются передышкой, спешно укрепляя старые крепости и возводя новые. Игроки рвутся прочь от берега. Портал неспящих. Работа ведется днем и ночью. Неспящие прилагают невероятные усилия, работая на износ. Им помогает несколько кланов. Держится круговая оборона. Монстры продолжают атаковать. Уже построена огромная башня, что, подобно маяку, вздымается в пока еще чужое для нас небо. Башня — основа будущего портала, его сердце, вместилище главного артефакта. Башня откроет нам путь домой. Прочитав, я аккуратно сложил Зарградскую часть и убрал в карман. Брошу в клановом холле, вдруг кто захочет прочитать. Может, пора собирать подшивки и складывать их стопками в будущей клановой библиотеке? Кстати, надо заскочить в книжный, благо его вывеска прямо передо мной что пишет о старых землях. Верфи древних закрылись. Вскоре после исполнения заветной мечты многих, достижения берегов Зарграда, древние сооружения закрылись. Они закрывались и до этого, но после чудовищных боев и сотен затонувших кораблей во время Великого Похода, верфи снова открылись, давая возможность немного восполнить потери. И вот закрытие, теперь возможно навсегда если только на горизонте не замаячит новое морское приключение глобальных масштабов. Батюшка Найкал гневается. Оно и понятно. Слишком уж много темных дел творится в озерном крае. Там столкнулось сразу несколько сил. Где-то там бродят два божества войны, Грахарг и Гуора, безжалостно терзающий несчастный край. Все больше орков стягивается к Найкалу. Небеса заполнены гарпиями. Если дело и дальше пойдет так, тьма накроет весь край, и эти земли станут темными. Так уже бывало. Кое-где вокруг Найкала остаются солнечные очаги спокойствия, но их все меньше. Озерный край нуждается в защитниках. Новый данж. Обнаружено новое подземелье. К нему привели старые обрывочные карты. Вход в пока еще безымянное подземелье скрыт глубоко под землей. Работающим в поте лица игрокам предстоит прорыть колодец глубиной в 400 метров, чтобы добраться до запечатанного входа. Стоит ли вскрывать печати? Никто не знает, что за лихо обитает на темной глубине. Но любопытство не обуздать, и колодец продолжает углубляться. Ждите новостей. Храмы Снесса в огне. За одну ночь разрушено семь храмов Снесса, бога хитрости и плутовства любимого божества воришек и взломщиков всех мастей. Повторим, за одну ночь разрушено семь храмов. Убиты жрецы и слуги. Эта же участь постигла священных храмовых змей. Уничтожено все внутреннее убранство. Разбиты статуи, обрушены стены и крыши. Все произошло одновременно. Атака сразу по семи храмам, находящимся в разных областях мира Вальдира. И каждая атака прошла успешно. Ни одно нападение не было отражено, и никто не смог описать нападающих, их личности до сих пор сокрыты тайной. Кто атаковал бога Снеса? Кто обладает такой мощью? Редакция Вестника готова щедро заплатить за достоверное сведения. Так я знал, что прессу читать надо. Пробормотал я, делая скриншот и отправляя последнюю новость Орбиту. Бог Снес, хороший друг лысого эльфа. Ответа я не ждал, но сообщение пришло почти мгновенно. Спасибо. Видать, не зря я сообщил в лысые органы безопасности божественных проказливых сущностей. Мне теперь дадут бесплатную путевку на море? А орбит явно воспылал, если не местью, то тревогой. Но кто мог атаковать темного бога с такой яростью и силой? Семь храмов в хлам за одну ночь. А что будет следующей ночью? И как к этому отнеслась его светлая сестричка Снесса? Снес и Снесса, их можно смело принимать за одно целое. Инь и Янь. Ударил брата, ударил сестру. Может наведаться на плосифонт и поискать старый шатер предсказательницы, Хотя вряд ли он там еще стоит. Зато может наткнуть на черную баронессу, торгующую гупи. Хотя нет, глава Неспов сейчас далеко. Еще одна статейка приковала внимание. Новое на старом. Неведомым образом в альгорских прудах, каналах и фонтанах появилась золотая рыбка, выглядящая позолоченным бочонком с плавниками, крохотными глазками, внушительным вертикальным хвостом и огромной круглой пастью. Рыбка хищная, ненасытная. Где появляется она, почти мгновенно исчезают прочие виды живности. Никто не знает, откуда взялся новый вид. Но, разумеется, вполне обоснованные подозрения направлены на тех редких счастливчиков, что побывали на Зарграде и уже вернулись домой. Да-да, есть и такие. В прошлом выпуске мы писали о герое Росгарде, обуздавшем божественный межконтинентальный ветер и неплохо на этом заработавшем. Но речь не о нем. А о том, что новый вид успешно прижился и почти истребил прочих обитателей. И это просто золотые рыбки, кем-то по халатности или ради смеха выпущенные в один из водоемов Вальдира. А если на Старом Континенте появится нечто иное? К примеру, один из тех зарградских колоссальных медведей, наводящих ужас на целые отряды. Останутся ли тогда в наших лесах милые и меланхоличные черные и бурые мишки? Или их сменит косматая испалинская тварь? Время задуматься. Тяжко вздохнув, я пожал плечами и встал. Сложенную газету убрал в карман. И направился в книжный магазин, прикидывая, сколько у меня при себе наличных. В магазине я провел четверть часа. За это время успешно потратил 100 золотых монет, купив 20 различных книг. Цена их колебалась от 5 серебряных до 40 золотых монет. Перетянутые стопки книг я убрал в инвентарь, туда же добавил последние 10 выпусков Вестника Вальдира, не забыв бросить в сумку 20 номеров толстого журнала рецепта алхимии и выживания. Последнее издание, если верить описанию, предназначено для лекарей широкого профиля. Книги были как художественные, попросил самые популярные, так и обучающие. Себе отложил тоненькие основы боевой магии и сила стихий. После прочтения первой я получу знания и половину процента к силе боевых заклинаний. Прочтя вторую, обрету некое умение. Еще не разобрался, какое именно, но прекрасно подходящее для боевого мага, использующего стихийные заклинания. Для себя же отложил правильная упаковка. Прочтение даст 1% грузоподъемности навсегда. Как прочту, помещу книги в библиотеку. Мне вот интересно, а сколько книг прочел злоба? А шепот? А черная баронесса? А орбит? Последний там каким-то библиотекарем служил затерянным. Это сколько же книг он прочел от корки до корки? На пояс я повесил книгу в красном кожаном переплете, украшенном золотыми языками пламени. Книга работает усилителем моей огненной магии. Но при каждом моем выстреле выгорает одна страница. На этом покупки завершил. У магазина я и встретился с явившимся бомом и доком. Танки-лекарь. И я, условно-боевой волшебник. Но на самом деле маг поддержки. Этого я ожидал. А вот чего совсем не ждал, так это появление двух юношей-эльфов в черных одеяниях в черных блестящих шапках, обуви, перчатках. Будто два агента похоронной службы явились. Юноши держались независимо, молчали в тряпочку. Мы втроем уставились на них с глубоким подозрением. И не зря. Эльфы отступили друг от друга, растянули квадратный кусок черной ткани, что сначала замерцал, а затем породил довольно качественное изображение знакомой мне личности. «Росгард, Росгард, Росгард!» Растянул губы в радостной улыбке Дортвидер. «Сам спрятался, а вот друзьям Ники прикрыть забыл, да?» «Ты эльфов послал из-за их ушей!» — догадался я. «Они же длинные, как антенны. Сигнал четче, да?» «Мне длинные, высокие!» — не выдержал один из эльфов, сломав общую мрачную картину возмущенным песклявым голосом. — Уши высокие! — удивил Собом и, шагнув вперед, потянулся к мерцающей тряпке. — Дайте-ка я только погляжу. Интересная штука. Дорогая? — Не трогай шелк предвестия! — Это еще и шелк! — прорычал Плорк. Вещь! Чего ты так вцепился? Ручонки разожми, я только подержу. — Эй, высокий, ты тоже пальцы разожми. Боишься, что ли? — Здесь все свои, чужих нет. Разожми. Ага, ага и тот палец тоже. Вот так, вот так. — Эй! — возмущенно крикнул Дорт, чье лицо странно искажалось на дрожащем шелке предвестия. Бомб еще раз шесть повторил слово «разожми» и добился своего. Отжал кусок шелка у растерявшихся эльфов. Задумчиво осмотрел тряпку, встряхнул, согнул. Лицо Дорта так и плясало, так и плясало. — Отдайте шелк, пожалуйста! — попросил эльф с высокими ушами. — Это же клановая вещь! Нам временно выдано! Для операции «Темное суперявление». суперявление»! — «Темное суперявление?» — повторил я. — Ах, молчите! — заорал Видер. — Ну вот он и явился! — прогудел Бом. — Так за сколько купили телевизор? — О, да он еще и складывается! Неплохо так складывается! Отлично даже складывается! Хоп! Едва прозвучало слово «хоп», шелк бесследно исчез. Голос темного джеда оборвался. Высокие юноши дернули в оторопе высокими ушами, и, резину фруты уставились на мощного полуорка, что заботливо отряхнул пыль с плеча одного из эльфов, затем повернулся ко мне. — Ну что, пошли, босс, работы много. — Верните! — поднял голос до высоких нот эльф девяносто седьмого уровня. «Верните!» — поддержал его второй, опуская руки на рукояти двух кинжалов. Этот 106 уровня. «Пойдем!» — кивнул я, хватая дока за плечо и активируя свиток. Кровавая гать. Телепортационные вспышки стали для меня такой повседневной и частой обыденностью, что я их больше и не замечал. Разум автоматически отсекал неинтересные больше спецэффекты. Что задернулась, штора отдернулась, мы оказались в других декорациях бомб прибыл секунды позже зеленая ручища стискивала рукоять черного топора другая держит стальной щит опущенный к земле пулог полностью готов к любой неожиданности мы с доком тоже не сплоховали но по сравнению с Бомом похожи на праздных туристов случайно заглянувших в темный переулок мы в тридцати шагах от сторожевого поста Небольшая крепость с высокими каменными стенами, топорщащимися стальными и деревянными кольями. Эдакий каменный ёж, свернувшийся клубком и отрастивший невысокую квадратную башню. Я невольно вздрогнул. Вспомнил недавно увиденную башню, стоящую на спине гигантского пня-пожирателя, шествовавшего по темному краю. — Кретины! — проворчал с грустью убом, делая широкий шаг. — На такую подначку повелись! «Молоток, босс, умеешь вовремя подсказку фатальную кинуть?» «Угу», — на всякий случай поддакнул я, оборачиваясь. Обернулся и в полном ошеломлении сам дернул ушами. К нам бежали два высоких эльфа в черном. Два кинжала, две сабли, очень быстрый бег, длинные прыжки и невероятно серьезные грозные лица. Я автоматически отправил приглашение вступить со мной в пати. Сокланы моментом отреагировали. С легким звоном над нами развернулось две ауры. Вокруг бегунов выросла двойная терновая пуща. С другой моей руки сорвалось три красные осы, после чего я прикрыл дока, и мы побежали вслед, замчащимся, как спятивший бульдозер, полуорком. «Кретины!» — выдохнул я, повторяя слова Бома. Юноши настолько обалдели, что попросту рванули за нами, услышав словосочетание «кровавая гать». Я же скрывать пункт назначения не собирался. Мы сюда ненадолго. Просто осмотреться и чуть пообщаться друг с другом. А тут вдруг драка наметилась. Исход схватки предрешен. Нас атаковали два воина ближнего боя. Увертливых, ловких, но хлипких. Против них боевой маг и танк, поддерживаемые лекарем. Да еще как поддерживаемые. В руках док разрядился жезл, шарахнувший по туманному терновнику ветвистой молнией. Еще выстрел и в колючие заросли вломился закованный в железо полуорк. Злое жужжание красных оса повестило, что цель ими найдена. Крики игроков же донесли до нас всех весть, что парочка незадачливых церемониальных гонцов наконец-то поняла, в какой переплет угодила по собственной глупости. Но поздно. На территорию сторожевого поста мы вошли через четыре минуты с небольшим. За нашими спинами с лязгом опустилась кованая решетка. Суровые стражи с копьями внимательно осмотрели нас и не нашли к чему придраться. Наши ники не покраснели. У нас война. Законная клановая война чужеземцев. Стражам плевать. Нам тем более. Мы даже не посмотрели на двух ушастых красавцев в черном исподнем, стоящих у расположенной внутри поста платформе Возрождения. А эльфам хватило гордости, чтобы не конючить потерянные вещи. Бом собрал все. Подчистую. С довольным хрюканьем дикого вепря, наткнувшегося на трюфельное место. — И куда теперь, Рос? — спросил док, застенчиво отворачиваясь от голых юношей. С таким видом невинным отвернулся. Будто это не он пару минут назад поджаривал их молнией с криком «Диарею вам в миндалины!» Ну да, трудно смотреть в лицо своим жертвам. Тут практика нужна. Даже мне отвернуться захотелось, что я и сделал, с гордым видом и небрежными словами. На стену. Осмотримся и побалакаем. — Если еще будут пожертвования в наш фонд, не стесняйтесь, приходите! С благодарностью улыбнулся Бом клыкастой усмешкой. И снова голые эльфы промолчали. Бом удовлетворенно кивнул, бросил на меня взгляд. Я ответил понимающим кивком. Недавно столь говорливым и шустрым эльфом приказали сохранять гордое молчание и ждать. Стало быть, скоро сюда прибудет кавалерия. Что ж, внутри стражевого поста нам бояться нечего. Стражи очень не любят разборки на своей территории. Главное — успеть поговорить. Быстро поднявшись на вершину защитной стены, я открыл рот и собрался начать объяснение. Но ненароком взглянул на окружающие нас виды, и на минуту забыл, зачем мы сюда явились. Местность была отпугивающей. Буквально. Уже ясно главное требование, предъявленное разработчиком Кровавой гати, сделать локацию такой страшной, чтобы одним своим видом она заставляла содрогаться и лишать всякого желания в нее входить. Болото Ревендарк, что показалось мне жуткой мрачной трясиной, не шло ни в какое сравнение с Кровавой Гатью. Первое, что я увидел чёрную пузырящуюся воду, ковры гнилой бурой растительности, высокие кучи изломанной мёртвой древесины, стелющийся у земли желто серый мглистый туман. Пятна красной, как крови глины, то всплывали, то медленно уходили под ряску. Взгляд не мог найти ни одной тропинки, не мог отыскать ни одного возможного пути. И вроде бы всё привычно, трясина и трясина, мало ли таких на просторах мира. Но что-то невидимое взору настораживало, заставляло нервничать, каждый миг ожидать чего-то страшного. Легенда о кровавой гате тоже не радовала. Давным-давно, когда появилась северная пустыня и понадобился срочно маршрут от Альгоры на север, подходящий для переброски войск, гигантских животных и тяжелых осадных машин, король повелел построить через трясину дорогу, дабы войска не тратили силы на обход непролазных топий. Работа была поручена некоему дворянину, отличавшемуся не только техническими познаниями, но и безжалостностью. Легенда длинная, больше походящая на роман ужасов. Но если вкратце, работа была в срок завершена, и первые отряды прошли через трясину. За ними тот же путь благополучно проделали остальные. В принципе, с тех времен и по сию пору дорогой продолжают успешно пользоваться. Мелкие происшествия не в счет. Да, сотни погибших при прокладке дороги рабочих превратились в ужасную нежить. Да, дорога порой проваливалась неожиданно в трясину, унося с собой путников. Но ведь потом поднималась же. Да, саму уникальную плавучую многослойную дорогу многие считали дремлющим живым существом, неким артефактом. Да, все знают, что руководитель работами так и не вернулся с кровавой гати, оставшись где-то на ее дне вместе с двумя верными помощниками. Так и сидят они где-то там в наглухо заколоченной карете. Рабочие постарались, утопили благодетеля. Даже кучера не пожалели. И порой на затянутой туманом дороге слышится глухой стук копыт, вспыхивают зеленоватые огни ламп, раздаются удары кнута, ржание и громкий злобный хохот. Вот она дорога. Начинается в шагах в двадцати от форта. Достаточно широкая, чтобы могли разойтись слоны и разъехаться катапульты. Сверху каменные плиты. Под ними видны концы потемневших и обросших всякой гадостью досок. Еще ниже лежат бревна. А еще ниже — погибшие работники. Или там писалось, что их убивали специально. Дабы восставшая нежить вечно держала дорогу на своих трещащих костяных плечах. Тряхнув головой, я повернулся к друзьям и, указав рукой на начало мокрой гати, тихо сказал. — Где-то в кровавой гате лежит на дне гнилой трясины сын божий. — Пф! — док подавился глотком из фляжки, выпучился на меня изумленными глазами. Бом похлопал лекаря по спине, забрал флягу, отпил, успокаивающе прогудел. — Не тот, сын божий, не тот! — А я уж было... — просипел док, утирая губы. — Сын лежит! — смущенно кашлянул я. Поняв, что с нагнетанием обстановки мне, может, и удалось справиться, а вот пояснить как следует не удалось. Тальник там лежит. Единственный сын богини Ивовы. Нам надо его спасти. — Вот это да! — та... — ахнул док в голос и схлопотал подзатыльник от полуорка. — Чего орешь? Ты же клятву докторскую давал. Там ведь четко сказано «не навреди», а болтовня — вред. «Это же клятва не навредить больному и не навредить лечением!» «А кто у нас в клане здоровый?» Вздохнул Горько Бом и одним махом допил содержимое лекарской фляги. «Одна надежда на рекрутов. Может, хоть те полноценными окажутся? Хотя вот храбр меня радует. Но еще посмотрим, посмотрим. Ты продолжай, босс. Чую я гостей скорых». «Спасибо», — буркнул я благодаря сразу за все. Свитками отсюда уйдем. Я бы вот сейчас вам все поясню, затем вам же делегирую, после чего умою руки и буду ждать результата». Прямо неспами запахло. Док хорошенько принюхался и сразу сморщился. От трясины несло ужасной вонью. Запах казался живым зловонным существом, которое хотелось сжечь заживо из огнемета. «Мы теперь клан», — развел я руками. Вот факты. Тальник где-то в кровавой гате. У нас есть способ его отыскать. Лежит тальник на глубине около двадцати метров в зыбучей ловушке. Он накрыт толстым одеялом черного ила. Факты кончились. Теперь предположение. Тальник где-то у самой дороги или под ней. — С чего ты так решил? — Не знаю, — признался я. — Догадка навскидку. Просто на кой черт ему лазать по зловонному болоту? И в голову так и лезет картинка. Идет он себе, прикинувшись простым путником по дороге, песенку напевает, туман посохом раздвигает. Тут бац, и его накрыло. Чем? Понятия не имею. Волной, магией, дорогой, усталостью, жизнью. Или его накрыло мамашкиной хворью? Это какой же? Удивился док. Его во любит сладко поспать. За меня ответил бом. Это вариант, логичный причем. Кому-то же должна была передаться мамкина главная характеристика. Если Натальника напала сонливость, и он заснул на дороге, его могло утянуть на дно. Согласен с выводом, что скорее всего он у дороги. Его и сестры не любят болоты, и грязные воды. Им давай водиться у сладкую озерную и проточную. Так что Тальнику тут также неуютно, как и нам. И просто прогуливаться он здесь вряд ли бы стал. Мудро мыслишь, босс. Я просто так ляпнул. Развел я руками. Теперь задача. Первое. Каким составом? Что за отряд? Численность. Второе. Когда доберемся до места, как нырнуть? Двадцать метров к дну болота не шутка. Третье. Как поднять? И в каком виде он там лежит? и сладко посапывающий парнишка? — Скорее, здоровенное дерево, — возразил Бом. — Угу, огромное сучковатое бревно. — Которое фиг поднимешь, — добавил Док. — Задачка. — Вот и займитесь, — подытожил я. — Док, узнай все, что можешь про Ивовых сестер, Тальника и саму Ивову. Вдруг Тальника так просто не поднять и придется его будить. А если его не разбудить без какого-нибудь хитрого ритуала? Надо найти способ. — Ну, если в угрохнуть тальник живо проснется, — развел лапищами Бом. — Как это электроразряда? Бодренько так вскочит. — Бом. А что, как крайний вариант? — Хотя вот так охраняют, что хрен пробьешься. — О, а если опустить в трясину электроды и хорошенько долбануть молниями? — Почешем ему пятки. — А потом он вылезет и устроит нам веселье. — Я поищу, — кивнул Док. «В библиотеке засяду». «Засядь в нашей библиотеке», — попросил я, в клановом холле. «Возьми у Бома пару тысяч золотом, накупи разных книг». «А чего пару тысяч, босс? Может, еще пару миллионов?» «Хотя...», — вздохнул Бом, — «книги — это святое. На книги можно потратиться и нужно потратиться». Причем не раздумывая, и всегда брать лучшие из имеющихся вариантов, и желательно с роскошными иллюстрациями. В повисше изумленной тишине плорк скромно добавил. — Так в семье у нас говорят. — Ладно, будут тебе деньги. — Но с отчетом. И не вздумай покупать так, будто ты король. Торгуйся. — Буду, — пообещал док, и Ишак переключился на меня. — Тут малым числом не возьмешься. И подлянок ожидать следует ого-го каких. Легкий вариант — слить инфу мощному и влюбленному в Ивову клану, отдать им артефакт, и они всю кровавую гать перероют и тальника найдут, ты уж поверь. Но мы останемся не при делах. — Не пойдет, — отказался я. — Все почести должны достаться нам. Если мы спасем ее сына, Ивова оценит. — О да, тебе еще дочь поднимать и союзников ей мощных искать. — Именно. — кивнул я. — Расположенная к нам мощная светлая богиня чем не вариант? — Аснесса? — И она тоже. Но вчера ударили по храмам ее темного братца-близнеца. И, боюсь, ей теперь будет не до нас. И собственную жизнь спасать надо, и брату как-то помогать. Опять же, лишняя карта в колоде не помешает. А Ивова тянет на туза. — Да, Рос, ты уж другой совсем, — фыркнул док. — Аура черной баронессы изуродовала тебя. — За дочь переживаю. И сильно. — И правильно. — Роску в беду не дадим, — заверил меня Бом и, взглянув на трясину, пообещал. — Я прикину все варианты. Совместное мероприятие на равных с другим кланом тоже отметать? — Оставь как самый крайний вариант. — Окей. Что-нибудь еще? — Да. Рекрута. Будьте так любезны, добрые сокланы и верные друзья, через пару часиков предоставить по паре рекрутов каждый. Ищите по своему профилю. Док ищет лекарей, а бомб воинов ближнего боя. Я поищу в своем поле. Храбр тоже должен доставить нескольких. Рекрутом на второй этаж ни шага, пока их не проверим. А то дождемся беды. Засланцев ждать надо, — кивнул полуорг. Волной попрут, гаденыша а потом и мы таких же упырей плодить станем и в чужие кланы засылать. Не мы такие, жизнь такая. О, а вон и упыри нарисовались. Дружно повернувшись, мы взглянули во двор форпоста. Оттуда на нас смотрело не меньше двух десятков игроков. Толпа в черном. Господи! Жалостливо воскликнул Бом. Все в трауре. Никак лидер ваш подоха решили в болоте его похоронить. — Правильно мыслите, правильно. Не забудьте груз ему к ножкам примотать потяжелее, а то такие, как он, ведь не тонут. — Бом! — рыкнул я, выискивая взглядом Дорта и не находя. — Отчего? Все по законам жанра. О, вот оно! Внимание! Враг рядом. Персонаж Дорт Видер. Оно вошло через тот же проход, что и мы. Телепортация выбрасывала рядом со строжевым форпостом, и это мешало эффектному появлению. Но Дорт постарался сделать все от него зависящее, чтобы предстать в наиболее мрачном и грозном виде. Глядя на него, можно было подумать, что идет кастинг на роль культового злодея Дарта Вейдера в очередной космической саге. Черный плащ волочится по земле. Черные штаны и обувь выглядят обычно. Но через секунду замечаешь необычное искристое мерцание материи, обращаешь внимание на угольно-черные стальные шипастые наколенники, стальные сапоги, широкий стальной пояс с большой бляхой. Шелковую черную рубаху пересекают стальные ребра, почти незаметные, исполняющие роль дополнительной защиты. Они же поддерживают прикрытые плащом массивные наплечники. Налокотники и стальные перчатки почти незаметны на этом фоне. Один меч на поясе. Рукоять другого торчит за левым плечом. Большая часть деталей вылетает из головы при виде того самого шлема, но с вырезанной нижней частью, открывающей рот. Блестящий черный материал шлема и необычная его форма сразу приковывали к дорту всеобщее внимание. Поэтому не каждый мог заметить отсутствие сумки или заплечного мешка. А это говорило о многом. В играх каждый носит с собой мешок ведь это объем инвентаря, объем возможной добычи, запас зелий. Но плащ Дорта свободно свисал с плеч и нигде не топорщился. Он шагал налегке. Ну да, ведь его кумир, темный джедай, переноской связок крысиных шкур или десятков килограммов лягушачьей слизи, не занимался. Значит, и сам Дорт не будет. Потому его фигура избавилась от горба, присущего подавляющему большинству игроков но рюкзак или его подобие все же наверняка имелись. Просто хорошо скрытые или сделаны частью костюма. Есть такие. Я сам видел, как однажды Баронесса достала из черной куртки полсотни зелий и раздала сакланам. Они бы не поместились у нее за пазухой. Даже с учетом некоторых особенностей ее реальной фигуры. Дорт больше не выглядел неумелым комиком. Шагал широко, плечи расправлены, голова поднята, На ходу бросает короткие фразы клубящемуся рядом облаку подчиненных. И его слушают. К нам шагал не опереточный паяц, а действительно глава клана, занимающийся делом. И мало ли кого он сделал для себя кумиром. Почему не темный джедай? Личность широко известная и могущественная. Хороший образец для подражания. Уровень дорта 181. И я не вижу папоротника его вечную спутницу Эльфийку Лучницу. Они окончательно разошлись? Что самое примечательное, его ник Мирно Зеленый. Снабжен короной клана. Агр-клана, насколько я понимаю. Но сейчас нет и намека на красноту. Каким-то образом разбойник очистился от грехов. Не иначе в пустыне отлеживался. Или добрые дела пачками совершал. Ну или же сейчас работает какой-то мощный артефакт, скрытый в его одежде. Такой мощный, что даже стражи ничего не углядели. Шелк и сталь. Пробормотал я друзьям, хорошенько рассмотрев приближающегося дорта. Женский выбор, — ответил бом. Такие в постели кинжал в горло норовят воткнуть, едва ты заснешь после бурной ночи. Берегись, босс. Даже и не думай. Обалдел. Предлагаю дождаться, когда он подойдет вплотную, и протонуться». Донес док свое мнение до всеобщего внимания. «А ты жестокий!» — фыркнул бом, хлопнув дока по плечу. «Уважаю любитель шаловливых демониц. Умеешь обиду нанести. Он так долго и важно к нам шагает, мысли в голове ворочает, брови хмурит, язык разминает, стяжки расправляет, яйцеклад полирует, готовится поразить и ошеломить». А тут хлопом и улетучились с хохотом глумливым. И последними растаяли в воздухе три гордо топыренных средних пальца. Мысль хорошая. Поддерживаю. Нет, отмел я предложение. Поговорим. Меня достал этот репей. Надоело сталкиваться с ним в самых неожиданных местах и выслушивать бред зациклившегося на месте пацана. Поэтому у меня к нему свое предложение. А потом уже гордо топырим средние пальцы если придется. А как это вообще можно сделать гордо? — Смотри, босс! — оживил Собом. — Руку поднимаешь, будто хоть шуха почесать. По ходу дела небрежно так сжимаешь кулак, опускаешь руку, почти не сгибая в локте, в последние секунды неспешно оттопыриваешь средний палец и подносишь упырю в область носа. Одновременно выпячиваешь презрительно нижнюю губу, смотришь на средний палец, находишь на нем пылинку или козявку, После чего большим пальцем той же руки стряхиваешь ее на нос упыря и говоришь: только не потеряй, она лучшая в тебе. О, -о, -о. с большим уважением протянули мы с доком. Розгарт, старый недруг. Привет. Я взглянул на Дорта, остановившегося в десяти шагах. Его свита поднялась на стену, но осталась у лестницы. Приглашение очевидно. Кивнув друзьям, я прошел вперед на несколько шагов, предусмотрительно при этом держась у внутренней ее части. Уверен, что Дорт сильнее меня физически. Он воин, а я маг. И не хотелось бы оказаться пойманным в его шелковые объятия и оказаться летящим вниз со стены и прямо в трясину. Испачкаться не страшно, но за форпостом правила стража о сохранении мира не действуют. Дорт уловил мой маневр и широко улыбнулся. С насмешкой и с пониманием. Чуть сместился, чтобы оказаться напротив меня. Так мы и застыли, внимательно оглядывая друг друга. Я нарушил тишину первым. Пусть это будет последняя драка по личным мотивам. Ты во главе клана. Я во главе клана. Используем все наши ресурсы, схлестнемся, затем разойдемся, выясним, кто победил, после чего никаких больше личных вендет. Если опять сойдемся на узкой клановой дорожке, пусть это будет только бизнес и ничего больше. — Согласен, — ответил Дорт после короткой паузы. — Разберемся. — Войну каждый ведет по своим правилам, никаких ограничений. — Согласен. Иного я и не ожидал. Уверен, что темнейшая сила постарается раскатать наш клановый холл а я постараюсь отплатить им старицей. Осталось собрать информацию о них. Этим мы займусь в числе прочих дел, которые делегировать некому. Воюем, выплёскиваем эмоции, затем прекращаем вендетту и занимаемся клановыми делами. Договор?» Я первым протянул руку. «Договор», — ответил Дорт, и стальная перчатка сжала мою ладонь. Разжав рукопожатие, он повернулся и, картинно взмахнув полой плаща, зашагал прочь. — Дорт! — остановил я его. — Подумай вот о чем. Мы — кланы молодые, нас каждый сожрать норовит. Как бы наша нынешняя война не закончилась, в будущем, если я узнаю, что кто-то точит на вас зубы, я предупрежу. В ответ надеюсь на такую же любезность. И не думай, что те седые акулы, с кем ты дружишь, будут вечно относиться к тебе как к другу, а не к пище. — Поверь, я знаю. Неожиданно серьезно ответил Дорт. Я в великий поход не ходил. Мы тут остались. Всякого насмотрелись. Многое пережили. Я услышал и запомнил. Когда мы встретимся в следующий раз, я воткну меч тебе в сердце и сброшу в пропасть. — Красиво сказано. Кивнул я, глядя, как он спрыгивает со стены во двор. К нему подошли частично одетые эльфы, убитые и обобранные нами. Что-то сказали. Дорт резко отмахнулся, произнес пару слов, и эльфы виновато потупились. Ну да, тут и слышать не надо, чтобы понять. Они спросили про свою экипировку, а Дорт заявил, что не собирается ее выпрашивать. К тому же олухи сами виноваты в своих бедах. Да, темный джедай определенно изменился. Дождавшись, когда они исчезнут вспышками телепорта, я повернулся к подошедшим друзьям и тихо сказал. Он сказал, что проткнет мне грудь и сбросит меня в пропасть. Но это мы еще посмотрим, босс, кто кому печенку вынет. Но в численности у них перевес. Нужны нам армию собирать. Соберем. Но я не об этом сейчас. Он ведь меня уже так убивал. Но Проткнул мечом и сбросил в пропасть. Но не добил, нас метеором накрыло. Видимо, его так зацепило это, что он решил повторить. «Будем держаться в низинах?» — предположил док. «Да нет, я не о том. Он напомнил мне о словах грима безумного, рассказавшего мне о своем тайнике. Небольшая захоронка с парой полезных вещей и кучкой барахла. И вроде бы добраться до тайника не так и сложно. Заглянем, пока не разбежались». — Чёрт, опять планы рушим. Но постараемся в темпе. «Шутишь — Шутишь? — рявкнул Бом. — Тайник того мужика звероватого, что чуть не раскатал нас в карстовых пещерах. Пошли! — Заглянем. — воодушевился и док, ласково поглаживая вылезшую из рукава змейку. — Бом, а твой пэт где? — Крею помогает на Зарграде, — ответил полуорг. — Я ведь сюда по торговым делам больше. — Мой там же вздохнул я, вспомнив о тиране. — Сперва осмотримся, может, и не понадобится поддержка. — Верно. Далеко топать? — Скорее лететь и в темпе. Нам в деревушку крепкий киль, а оттуда в пустоши кох гвальда. Тайнику их начало. Если со свитками и верхом, за час обернемся. — Помчали! — рыкнул бом. — Кто знает, что у него там спрятано? Вдруг что-то жутко ценное? Сразу на аукционы выставим. «Может, пара особых лекарских заклинаний?» — замечтался лекарь. «Доберемся и увидим», — подытожил я, активируя свиток телепортации. Налетевший смерч подхватил нас и унес далеко на северо-запад.